отступление Нет ничего мудрее, вернее и страшнее русской поговорки: пришла беда отворяй ворота. Божество удачи отвернулось от самоотверженной горсточки железных людей, составлявших Северо-Западную армию. Теперь уже не ошибкам полководцев и подавно не качеству армии а лишь стихийному нагромождению ужасных событий можно было приписывать трагическую судьбу. Наступили холодные дождливые дни и мокрые ночи, черные, как чернила, без единой звезды. По ночам было видно, как за непроницаемую тьмою дали и полыхали залива пожаров, и бродили по небу, склоняясь к земле, дынные, голубоватые лучи прожекторов. И там же воображение... Рисовала невидимых бессонных героев и страстотерпцев, совершающих ради счастья Родины, несказуемо великий подвиг. Тревожные слухи дошли об неудержимом откате армии Деникина. Они оказались роковой правдой. Англичане, обещавшие подкрепить движение белых на Петербург своим военным флотом, безмолвствуют, и лишь под занавес, когда большевики в безмерно превосходящих силах теснят, окружают белую армию,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 После четвертого патрон так крепко заклинивался в дуле, что вытащить его, возможно, бывало только в мастерской. Их танки были первейшего типа, времен войн Филиппа, македонского, горько острили в армии, постоянно чинились, и, пройдя четверть версты, возвращались хромые в город. Французские Бебе были очень хороши, но командовали ими англичане которые уверяли, что дело танков лишь производить и издали потрясающее моральное впечатление, а не участвовать в бою. В своей армии они этого не посмели бы сказать. Они развращали бездействием и русских офицеров, прикомандированных к танкам. Один Пермикин умел заставлять эти танки продвигаться в гущу боя. Однажды, когда англичане, сидевшие в ББ, отказались идти вперед, Пермикин слез с коня и постучался в дверцу. Вышел высокий белокурый офицер в английском военном платье. Пермикин поглядел на него внимательно и спросил, кто вы. Тот отвечал по-английски, офицер британской армии. Пермикин гневно повысил голос. Я спрашиваю, какой нации? Русский, ваше превосходительство. Так передайте англичанам, что если ровно через три минуты танк не двинется вперед, то я вас всех расстреляю. Танк двинулся. Англичане присылали аэропланы, но к ним прикладывали неподходящие пропеллеры, пулеметы, и к ним несоответствующие ленты, орудия, и к ним не неразрывающиеся и гранаты. Однажды они прислали 36 грузовых пароходных мест. Оказалось, фехтовальные принадлежности. Рапиры, нагрудники, маски, перчатки. Спрашиваемые впоследствии англичане с бледными улыбками говорили, что во всем виноваты рабочие и социалисты, которые ей не позволяют грузить материалы для борьбы, угрожающие братьям-большевикам. Англичане обещали американское продовольствие для армии и для петербургского населения, обещали добавочный комплект американского обмундирования и белья на случай увеличения армии новыми бойцами, переходящими от большевиков. И действительно, эти обещания сдержали ревельские склады. Интендантские магазины, портовые амбары ломились от американского хлеба, сала, свинины, белья и одежды. Все эти запасы служили предметом бешеной тыловой спекуляции и растрат. В белую армию разновременно влилось около 20 тысяч красных солдат и жителей-добровольцев. Но все они были разуты, раздеты и безоружны. К тому же их вскоре стало нечем кормить английский представитель вревели мерч или гов уже сносился по телефону с петербургскими большевиками несмотря на то что железнодорожный мост через нарву разрушенный большевиками был восстановлен в середине наступления продовольствие просачивалось тоненькой струйкой по капелькам не только жителям пригородов невозможно было дать обещанного хлеба кадровый состав армии не доедал. На требование провианта из тыла отвечали «Продовольствие предназначено для жителей Петербурга, после его очищения от большевиков, и мы не смеем его трогать, изыскивайте местные средства». Удивительные рекомендации: снимать одежду с головы. Лучше бы англичане совсем не обещали, чем дать обещание и не исполнить его, голодного не насытить хлебом из папье-маше, жаждущего не напоить морской водой. Северо-западное правительство было бессильно. Из него вскоре после его основания вышли покойные ныне Кузьмин, Караваев, Карташов и Суворов, возмущенные обращением англичан Мерча и Гофа с русскими людьми и русскими интересами. В 1920 году они втроем выпустили брошюру о северо-западном правительстве, которую, несмотря на ее деловую сухость, ни один русский не может читать без волнения и гнева но авторы ее не могли сказать всего до конца. В послесловии они упоминают, что многих вещей им в теперешние дни нельзя писать, но что они непременно вернутся к ним при других обстоятельствах. Так они вернулись. После этого ухода в состав северо-западного правительства оказался ничтожным, но остался в нем до конца событий один человек, принимавший горячо и близко к сердцу тяжелую судьбу армии, а также боли, нужды и лишения беженцев, это Леонозов, спокойствие его, выдержанность и независимость умели пробивать эгоистическое равнодушие англичан и за все, что он сделал тогда для русских, глубокая ему признательность. Северо-западная армия изнуряется и тает в бесчисленных боях, все резервы пущены в дело, Инициатива переходит в руки красных. Дивизия генерала Зерюженского, последний ресурс, подкрепляет правый фланг фронта. Но большевики делают на левом прорыв наших войск у Кипени. Ликвидация прорыва поручается генералу Пермикину. Он с Талабским и с Семеновским полками спешно перебрасывается с правого на левый фланг. Он присоединяет к себе в ударную группу еще два полка и два французских танка бебе, только что привезенных из Финляндии. Перед вечером 27-го занимает Первелево. вечером того же дня комбинированным обходом занимает Кипень и шлет в Витино вслед обходной колонны большевиков конно ягерский полк». Затем бои в Косково, Сокули, Елковице приходит на помощь Родзянка с танковым десантным батальоном и со своей личной сотней удивительный был воин Родзянка. Он как будто бы после момента, когда Юдинич перенял у него главнокомандование, нигде не состоял и никому не подчинился, но едва стоило какой-нибудь части, исполнявшей почти несбыточное назначение, очутиться в тяжелом положении. Он каким-то чудом являлся на помощь со своей сотней и с прихваченными по пути вспомогательными средствами. Правда, был он по натуре великолепный и нетерпеливый всадник. Далее идут Малкова, шоссе Кипень Гатчина, Ропша, куда Пермикин врывается на плечах большевиков и захватывает грузовик, орудие и четыреста пленных. Затем Высоцкое и Высокое. Генерал Пермикин надеется занять кутру утру красное. Но вдруг несчастные события на правом фланге заставляют штаб дать Пермикину распоряжение прекратить всякие операции против Красного Села и принять участие в общем отступлении. Пермикин телеграфировал главнокомандованию. «Передо мной свободная дорога на Петербург. Войду без препятствий!» Второй приказ из штаба. И разъяренный Лев подчиняется. Талапский полк покидает Гатчину после всех. Он обеспечивает мелкими, но частыми арьергардными атаками отступления армии и великого множества беженцев из питерских пригородов. Наступает зима. У Нарвы русские полки не пропускаются за проволочное заграждение тонцами. Люди кучами замерзают в эту ночь. Потом Нарва, Ревель и бараки, заваленные русскими воинами, умирающими от тифа. В бараках солдаты служили офицерам.